Очнулась от воспоминаний, глянула на часы. «Пора, если не хочу опоздать». Пришлось вставать с кровати. Необходимо было многое проверить, дособирать и прикупить необходимое. Хотя обо всем я заботилась заранее, но вдруг в последний момент что-то забыла. Не став откладывать в долгий ящик, решила все же пообщаться с бабулей. Позвонила. Она сняла трубку быстро. «Даш, у тебя что-то срочное, а то у меня сложный ритуал», – уставшим голосом произнесла бабушка – Мне намек стало стыдно, потому поторопилась закруглить разговор. Да нет, просто Ксюше сон приснился, хотела с тобой посоветоваться, но это не горит. Прости, что отвлекла. Бабуля не успела задать вопросы, поторопилась отключиться. Правда, напоследок успела услышать. Стой, нельзя. Что именно нельзя, я уже не дослушала. Выключила телефон, чтобы меня никто не отвлекало от сборов, а то вечно что-то забываю. И занялась перепроверкой вещей. В тот момент слова бабули как-то прошли мимо меня. Раз сходу не предупредила, значит, ничего страшного с нами не случится. День пролетел быстро. Не успела оглянуться, как наступил вечер. В аэропорт необходимо прибыть за пару часов до регистрации. Вызвав такси, еще раз осмотрела свой багаж, проверила документы и путевку. Только после этого с чистой совестью отправилась в аэропорт. Подруга была уже там. Под глазами круги лицо бледное. «Неужели она так близко к сердцу приняла тот сон?» Мелькнула мысль никуда не лететь. «Ты как? Может, ну его этот отдых?» Предложила, чувствуя себя не в своей тарелке. Но девчонка мотнула головой. «Ну уж нет, я только настроилась на кучу подарков», сказано вроде в шутку, но голос дрогнул. И «Я уже собиралась решительно схватить подругу за руку и вернуться домой, но она меня опередила, почти побежала на регистрацию. Пришлось мчаться за ней». Всего на миг мелькнула мысль, что мы сейчас совершаем ошибку, но я ее отогнала от себя. Никогда не была мнительной, значит, не стоит и начинать, у меня все равно это не получится. Я слишком позитивный человек. В самолете Ксюша все время спала. Она жутко боится самолетов. Я же слушала музыку. Фобии за собой никогда не наблюдала. Поэтому к перелетам всегда относилась спокойно. Как только наша железная птица пошла на посадку, я разбудила подругу. Она сонная, вечно всем недовольная. Потому всю дорогу, пока выходили, пока забирали багаж, даже когда загружались в ожидающий нас микроавтобус, она не переставала ворчать и возмущаться. Хотя причин я не понимала. Вроде же все нормально. Задержек не было, автобус комфортный, встречающие приветливые, но ей виднее. Подруга явно не выспалась, она в таком состоянии всегда раздраженная». Иногда я ей завидую, может спать даже стоя, лишь бы найти место, куда можно прислониться или опереться. И все будто выключается. А вот с пробуждением у нее проблемы. Если не проснется сама, а под воздействием обстоятельств ворчание обеспечено. Стоило отъехать от аэропорта, я прилипла к окну, рассматривая места, по которым мы приезжали. Мне показалось, мы попали в другую цивилизацию. Вокруг темень, хоть глаз выколи. Но кое-где тускло светились одинокие фонари, это позволяло немного рассмотреть невзрачные домики. Ярких огней не предвиделось, но тех крох хватило увидеть покосившиеся лачуги. Хм, интересно, так живут египтяне? Но как они могут находиться в таких условиях? Один из встречающих нас в этот момент рассказывал, сколько археологических находок было найдено в пустыне. Многие слушали с интересом, а мне стало скучно. Я сама не заметила, как задремала. но даже сквозь дрему продолжала изредка наблюдать за дорогой. Зато чем ближе подъезжали к городу, тем более живописный вид передо мной открывался. Красивые дома, освещение, ухоженные аллеи. Теперь мне начинало нравиться. Правда, толком рассмотреть мало, что получалось. Отель порадовал, но осмотр мы с Ксюшей решили провести позже. Сейчас жутко хотелось спать. Мы прошли регистрацию и сопровождаемые молодым человеком нерусской наружности отправились в номер, Я чувствовала на себе взгляд парня, но мне оказалось не до него. Пусть смотрит, если ему так нравится. «Номер класс!» – выдохнула подруга, стоило за нами закрыться двери. Я же на ее высказывание только махнула рукой, бросила сумку на стул и пошла искать душ. Хотелось вымыться с дороги и спать. Горячей воды не оказалось. Пришлось пищать и мыться в холодной. Хотя в такую духоту это оказалось то, что надо. «Все, я спать». Снова оказавшись в номере, резюмировала я, падая на кровать. «Кто ж в такую пору спит? Пошли гулять!» – предложила подруга. Она выспалась, и сейчас на нее напал азарт. «Завтра, все завтра. Спать хочу. Ксюш, ночь на дворе, имей совесть!» Быстро укладываясь заплетающимся языком, произнесла я в ответ. И, как это ни странно, мгновенно отрубилась. «Дашка, подъем! Хватит дрыхнуть! Проспишь все самое интересное!» Раздалось над ухом с самого утра. Пришлось просыпаться. Но на удивление почувствовала себя просто чудесно. Яркое солнышко радовало глаз. Хотелось смеяться. «Пошли искупаемся», — предложила Ксюша. «Пошли», — легко согласилась я. «А сколько времени?» «В семь утра, ты многое проспала», — ответила Ксюша и заливисто расхохоталась. Я подозрительно на нее посмотрела. «Такое настроение у подруги неспроста уж, я-то ее знаю за десять лет нашей дружбы». Не удивлюсь, если ночью она все же нашла приключений на свои нижние 90- Иначе бы так не сияла. И что интересного ты успела совершить, пока я видела чудесные сны? Да-да. Точка пониже спины предательски заныла, предчувствуя грандиозную подставу от подруги. А ее опущенный долу взгляд только подтвердил мои опасения. Я приподняла бровь, молчаливо поторапливая с ответом. «Ничего, всего лишь познакомилась с двумя знойными мужчинами», тихо прошептала подруга. «И когда ты все успеваешь?» – удивилась я. «Ты же из номера не выходила. Или все же отправилась без меня гулять?» «Нет, я на балкон выходила покурить, а два знойных красавца мимо проходили», – заулыбалась Ксюша. «Хм, мы на третьем этаже. Как же ты ночью рассмотрела, что они красавцы? Тем более с твоим зрением». Ухмыльнулась, поглядывая на подругу. Та снова заливисто рассмеялась. Мое зрение достаточно острое, когда на горизонте появляются достойные кандидаты». Вышла малость пафосно. «И ты, конечно же, не дала им пройти мимо», — утвердительно заметила я. Она кивнула. «Ладно, пошли купаться». Распаковав сумку, развесив одежду, быстро переоделась в купальник, повязала поверх парео, схватила полотенце, и мы с Ксюшей на наперегонки помчались к морю. «Да, в фойе на нас недоуменно смотрели пожилые пары, расфуфыренные девицы и слишком напыщенные типы, но нам было плевать. Мы приехали развлекаться». И как мы это станем делать, никого не волнует, кроме нас самих. Стоило примчаться к морю, как я в восторге застыла. Чистая, прозрачная, видны камешки на дне, мелкие стаи рыбок, шугающиеся в разные стороны при малейшем нашем движении. Как же красиво! Блики солнца играли на воде, слепели глаза. Но душа радовалась теплому дню, чудесной погоде, а самое главное, самому морю. И это я не говорю про воздух. Здесь хотелось дышать полной грудью. Скинув Парео, оставив на нем полотенце, я бросилась в воду. Она оказалась теплой. Я поплыла навстречу волнам. Подруга поплескалась на берегу и решила позагорать. Я же, волю накупавшись, вышла на берег. Рядом с Ксюшей уже сидели двое парней. Они действительно оказались симпатичными. Черноволосые, смуглокожие, с хорошей спортивной фигурой. Парни словно сошли с обложки журнала. В груди зазвонили тревожные колокольчики. От таких ничего хорошего ожидать не приходилось. Я покачала головой, посмотрев на Ксюшу, но она ничего не замечала, поглощенная одним из парней. Только когда я упала на полотенце рядом с ней, обернулась, расплылась в улыбке. Блеск ее глаз мне не понравился. А это моя подруга Дарья. Прошу любить и жаловать, представила она меня. Любить это мы всегда, пожалуйста. Хорошо поставленным голосом с чарующей бархатинкой отозвался один из парней. «Меня Рустам зовут». «А я Хаим», – широко заулыбался другой. От обоих повеяло холодом. «С чего бы это?» Я приклеила на лицо улыбку, с ней просидела часа полтора, ведя неспешную беседу с новыми знакомыми. Самое поразительное, они говорили много, но о себе ничего толком не рассказали. А ведь я задавала вопросы в лоб. «Кто такие? Откуда?» «Чем заняты по жизни?» Вместо ответов получила нечто уклончивое и несуразное с переходом на другие темы. Зато о нас они спрашивали много, в том числе и о финансовой стороне вопроса. Вот тут я насторожилась. И зачем им знать наше финансовое положение? Нахмурившись, я разглядывала каждого из парней по очереди. Им мое внимание не понравилось, и это можно было судить по их взглядам, что они кидали на меня. По большей части я видела удивление. «Странно». Такое чувство, что они в недоумении, почему я еще не пала жертвой их обаяния. Вон как Рустам усилил напор моего очарования. И руки целует и в глаза, заглядывает и голосом пытается очаровать. Но от этого у меня только голова разболелась. «Ксюш, я есть хочу, пошли позавтракаем». Предложила я, когда Скола уже начала сводить от неестественной улыбки. Да и такое внимание уже достало. «Может, позавтракаем в ресторанчике?» «В городе есть чудесный русский ресторан. Начал было Хаим». Я видела, подруга хотела согласиться, но я категорично заметила. «Нет, ресторан будет позже. А сейчас нам пора». Быстро подхватив свои вещи одной рукой, второй помогла Ксюше подняться и едва ли не пинками погнала вперед собой. «Дашка, ты чего?» Уже немного придя в себя, сидя за столом в столовой, поинтересовалась девушка. Я же задумалась и нахмурилась. «Ксюш, не знаю, правда, но не нравятся они мне. Чем? Сказать сложно». От них будто холодом веет неприятное ощущение. «А еще, если ты не забыла, у меня есть парень», — поделилась я. Но Ксюша, понятное дело, посмеялась надо мной. «Да ладно тебе, ты просто боишься влюбиться. Твой Сережа... Он явно не герой романа, хотя и красив, как бог. Но мы же здесь как раз для безумств. Почему бы на время не забыть своего правильного и не закрутить курортный роман?» Попыталась убедить меня девушка, но я мотнула головой. «Нет, Ксюш, это страх другого рода», – не согласилась с ней. Но по ее взгляду поняла, что это бесполезно. И Сереже я изменять не собираюсь, это называется предательство. Дальнейший день прошел в купании и загорании. Естественно, в компании двоих новых знакомцев. Они развлекали нас беседой и продолжали интересоваться нашей жизнью. Слишком живо интересовались, меня данный факт насторожил». Особенно, когда заметила, как загорелись глаза Хаима после того, как подруга призналась, что она сирота. Её родители два года назад попали в автомобильную аварию. Спил какой-то пьяный, когда они на остановке ждали такси. Виновного тогда так и не нашли. А Ксюша замкнулась в себе. Только полгода назад она начала оживать. А ты? Тоже сирота? Как бы, между прочим, поинтересовался Хаим. «Нет, у меня бабушка есть. А к чему эти вопросы?» Тут же заинтересовалась я. «Имеете какие-то виды?» «Ну вы что? Нам всего лишь интересно общаться с такими красивыми девушками», мгновенно открестился мужчина. «Как насчет сладкого и попить?» Причем ни один из мужчин не пошевелился. Подруга вытащила кошелек, сама сходила за мороженым и за соком. Я смотрела на все удивленно. «Как это понимать?» Всегда считала, что ухаживать должны мужчины, а не девушки. Но подругу ничего не смущало. Она принесла сладкое Хаиму и Рустаму и вручила, как нечто само собой разумеющееся. На мой полный негодование взгляд первый отреагировал странно. Он вперил в меня покрасневшие глаза. Я свои сузила, ожидаю, что будет дальше. Теперь лицо и второго стало мрачным. Они явно чего-то ждали, но не дождались. Один из мужчин уже даже подался ко мне, но второй его удержал. А Ксюша ничего не замечала. Она щебетала о том, куда мы пойдем вечером. То, что платить будет она, ее нисколько не смущало. Судя по всему, это явно не первые ее покупки. И как я пропустила? Хотела возмутиться подобным отношением, но меня опередили. Какие планы на дальнейший отдых? Задал вопрос Рустам, глядя именно на меня. Прогулки по городу, покупка сувениров, экскурсии, обзор пирамид. Четко отрапортовала я. Парни синхронно кивнули. Они вознамерились сопровождать нас везде. Хотя я бы предпочла избавиться от сомнительного удовольствия видеть эти наглые рожи. Но Ксюша наставила, пришлось смириться. На четвертый день мы, наконец, добрались и до пирамид. За эти дни накупили сувениров, посмотрели город. Заходили в кафешки перекусить. Двое сопровождающих нас мужчин вели себя нагло, развязно. Заказывали недешевые десерты, требовали ужинать в дорогих ресторанах. Везде платили мы с подругой. Причем и за себя, и за наших спутников. Ксюша этого не замечала. Она с головой ушла в романтику с Хаимом. Глаз парня не спускала, когда он говорил, смотрела ему в рот. Меня ее поведение раздражало, но доводы разума уже не действовали. Я несколько раз пыталась возмутиться, но мне и рта не давали раскрыть. Умом понимала, наших сбережений надолго не хватит. Когда мы летели отдыхать, то рассчитывали строго на себя, а не на двух альфонсов, решивших за нас отдохнуть на море. Я уже придумывала план, как поскорее отделаться от этих наглецов. Оказавшись около пирамиды, остановились возле одной. На ней висела табличка: Аменхотеп III, фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1388-1351 годах до нашей эры. Из 18-й династии. Сын Тутмоса IV и царица Мутемуи, Мут-Мауа. Время правления Менхотепа III стало одним из величайших периодов расцвета древнеегипетской цивилизации. Свидетельство тому – грандиозные храмовые комплексы и превосходные памятники скульптуры, изящные туалетные вещицы и многие другие произведения искусства, считающиеся шедеврами лучших египетских собраний музеев мира. Несмотря на обилие этих свидетельств, Аминхотеп III все еще остается фигурой, во многом загадочной и противоречивой. С одной стороны, он, как никто другой, почитал традиционных египетских богов и сооружал им роскошные храмы. С другой стороны, именно в его эпохе, когда царское самообожествление достигло невиданного размаха, лежат корни грядущей Амарнской реформы. «Ну что, пойдем смотреть Аминхотепа?» – заявила Ксюша. Я кивнула. «А билеты?» «Два у меня есть». подмигнула подруге, заставив скривиться наших сопровождающих. «Даша, почему два?» – удивилась Ксюша. «Нас же четверо». «Дорогая, тебе не кажется, что это перебор?» Я не намеревалась содержать на отдыхе альфонсов. Припечатала я, смело глянув сначала на одного, потом на другого. Ладно, мы платим за них в кафешках. Но билеты не дешевые, я не для того вставала в пять утра, чтобы их приобрести, чтобы еще этих двоих за собой тащить. «Пошли». Нам еще наверх подниматься». «Вход вон там». Я протянула руку, указывая подруге на виднеющийся высоко вход. «Вообще-то наше время стоит дороже». Пафосно отозвался Хаим. Дружелюбие слетело с него, как шелуха. Мои брови взлетели вверх. Я недоуменно глянула на парней, и потом на такую же прифигевшую подругу и расхохоталась. «Ксюш, только тебе могло прийти в голову подцепить... мальчиков на содержании». «Стопайте-ка вы отсюда! Больше никто ничего оплачивать не будет!» Четко, разделяя каждое слово, выдала я. Не дожидаясь ответа, схватила подругу за руку и потащила к пирамиде. Напоследок припечатала. «В следующий раз предупреждайте, кто вы такие!» И снова взгляды странные, тяжелые, с нотками удивления. Хаим сверлил затылок подруге. Она несколько раз дернулась, хотела вернуться, но я держала крепко, не давая даже оглянуться. Позади раздались ругательства. Мне даже показалось, эти двое задействовали гипноз. Но тут же едва не рассмеялась от абсурда своих домыслов. Зачем им тратить на нас такой ресурс? А с другой стороны, ведь как-то же они смогли загипнотизировать подругу, если она настолько спокойно оплачивала хотелки альфонсов, ни разу при этом не возмутившись. А ведь из нас двоих она была всегда бережливая, в отличие от меня». «Мы шли за группой таких, как мы. Ксюша все время находилась в прострации. Вряд ли она что-то видела вокруг себя. О том, что вообще слышала хоть одно слово, я вообще молчу. Наверняка даже не запомнила, как мы взбирались наверх, как входили в тоннель, шедший под уклон. Мне все время приходилось ее поддерживать, чтобы она не упала. Только когда мы прошли по тускло освещенному тоннелю и начали снова подниматься вверх, она отмерла». «Даш, я правда не знаю, как мудрилась подцепить альфонсов. На меня будто помутнение какое нашло». Призналась Ксюша, проводя по лицу ладонями, словно стирая с него морок. Думала, они нормальные, а они... «Да ладно!» — отмахнулась я. «Ты мне только одно объясни. С чего вдруг не возмутилась, когда за них оплачивала? И мне не дала высказаться?» «А я не знаю». Девушка даже остановилась и глянула на меня широко распахнутыми глазами. «Знаешь, мне все время казалось, что так и надо, так и должно быть. Представляешь? И что это значит?» «Понятия не имею. Наверняка все же гипноз. Покачала головой, готовая вот прямо сейчас бежать и устраивать разборки с этими гадами. Подруга меня остановила. Давай лучше наслаждаться видом. Только я пока не увидела никакого наслаждения. И вообще, где все? Мы потерялись? Скорее всего. Давай выбираться». Как можно радушнее уточнила, сама в этот момент покрываясь липким потом. «Сон. Ксюша тогда что-то говорила о потеряшках. Неужели...» «Да нет, все хорошо, мы сейчас обязательно выберемся и посмеемся над ситуацией». Я скосила глаза в сторону своей спутницы, она, как ни в чем не бывало, шла рядом, крутила головой, пытаясь понять, где выход. Судя по всему, она не вспомнила о панике перед отлетом. Надеюсь, до истерики дело не дойдет. Сколько мы плутали по гробнице, сказать сложно, но вдруг вошли в одну из залов. Ксюша застыла на несколько минут, а я вдруг почувствовала холод, пронесшийся по венам. Уши будто заложила. Никаких звуков больше не доносилось. Собравшись, было развернуться и покинуть странное и страшное место и испугалась. Ноги будто приросли к полу, и в этот момент подруга стала белее снега. Ее глаза увеличились раза в два. Прежде чем она озвучила, я сама догадалась, о чем она хотела сказать. «Даш, это то самое место». Одними губами прошептала подруга. Сначала я недоуменно посмотрела на нее, а потом до меня дошло. «Сон?» — выдала я догадку. Подруга кивнула. И тут от гробницы, стоящей посреди залы, донёсся скрип. А в следующую секунду перед нами стояла мумия. Она словно материализовалась из воздуха. Вот так просто взяла и появилась. Мы даже закричать не смогли. Дыхание спёрло. Дышать стало нечем. Казалось, воздух просто закончился. Перед глазами черные мушки замелькали. «Дашенька, что теперь? Я не могу с места сдвинуться». Срывающимся голосом, едва не плача, произнесла Ксюша. «Я тоже. Главное, не паникуй. Нас просто пугают». Ответила ей, а у самой душа в пятке ушла. Кого я хотела успокоить, себя или ее, так и оставалось для меня загадкой. К тому же ради подруги я пыталась держаться и не терять сознание от кислородного голодания. Мы обе не сводили взгляда со странного существа, замотанного в бинты. Хотелось думать, что это чей-то глупый розыгрыш. Я даже покрутила головой, стараясь найти скрытые камеры. Но тут и близко ничего подобного не наблюдалось. А мумия вдруг расхохоталась, От ее смеха стало жутко и неприятно. Сначала чудовище подошло ко мне, приложило руку к моему лбу. Я ощутила сначала ледяной холод, сковавший все внутри, а потом резко полыхающий жар, будто раскаленную лаву пустили по венам. «Быть тебе проводником. Давно пора, нечего сдерживать то, что дала сама природа. Дар врожденный имеется. Возможности появятся. А ты?» Мумия обернулась к подруге. Ее рот открылся. Медленно, словно нагнетая обстановку, чудовище приблизилось к Ксюше и, открыв рот, начало вдыхать воздух. И тут я увидела, как от Ксюши к этому созданию потянулся дымок, который он проглатывал. В голове щелкнуло. «Нет! Не смею убивать ее!» — закричала с надрывом, дернулась, но с места сдвинуться так и не смогла. «Дашенька, уходи отсюда!» — вдруг ласково попросила подруга. Я хотела возразить, но ее глаза вдруг сначала покраснели, а потом стали полностью черными. Я такое видела в фильмах ужасов. что ж такое происходит? Уходи, тебе нельзя здесь оставаться, с нажимом повторила она. Меня оторвало от пола и понесло на выход. Я сопротивлялась, хваталась за воздух, пыталась пробиться к подруге, и тем более ее улыбка мне совершенно не нравилась. Ксюш, я все равно тебя вытащу, потерпи немного. Зло процедило, зацепившись за стену и по ней придвигаясь к подруге. «Нет, не надо, я хочу к нему. Уходи, Дашенька. Я буду здесь счастлива, правда?» Мумия подошла к ней, обняла за талию и словно втянула в себя. Ей едва не задохнулась от потрясения. Сковала все, что можно. Разум отказывался верить в увиденное. «Мне все время казалось, что это сон. Вот сейчас проснусь и мы с Ксюшей посмеемся с этого». Сперва она, а потом я поддалась необычному видению. «Что ты с ней сделал?» – нашла в себе силы спросить. «Теперь она моя жена навечно, а тебе не о чем волноваться. Она должна была стать моей еще несколько лет назад, но у нее получилось обмануть судьбу. Пришлось задействовать свои силы и самому позвать ее. Как ни странно, но мне ответили, правда, я мало что поняла из этого. Сон. Ты позвала ее через тот сон. А если бы мы не полетели, испугавшись увиденного?» Не унималась я. В ответ мне покачали головой. Мне показалось, что это чудовище улыбалось. Сила притяжения слишком велика, она бы не смогла противиться. Да и ты тоже. И да, не благодари. За что? Не совсем поняла я. Твой дар. Он когда-то был заблокирован, я всего лишь снял блок. Но для всех пусть считают, что я тебя наделил даром. Каким? Я начала терять терпение. Скоро узнаешь. «Сейчас тебе пора, меня ждет моя супруга». Мы слишком долго были в разлуке, пора наверстать упущенное. Я бы и хотела возмутиться, но не успела. Меня будто вырубила, тьма накрыла и словно коконом укутала. Как оказалось в отеле, так и не смогла вспомнить. Меня сморило. Я упала на кровать, не раздеваясь. Вот стоило проснуться, начались чудеса. Во-первых, Ксюшиных вещей в номере не оказалось. Во-вторых, сам номер теперь был одноместный. Я даже головой мотнула. Решила выйти искупаться. По дороге встретила Рустама и Хаима. Они шли в обнимку с двумя девушками, на меня даже не глянули, словно мы были незнакомы. Сначала я решила, что они обиделись на мои слова, но чуть позже поняла. Они меня не помнят. Как такое возможно? Ладно, Ксюша, она исчезла, вон, даже следа не осталось... но я-то здесь и вполне себе жива и здоровая. Тогда что случилось? Почему меня не вспомнили? Совсем никак. Даже малейшего оттенка узнавания в глазах я не увидела. Да и со мной стало происходить что-то непонятное».